Глава 78. Подземелья и драконы. Грейс вне себя. Выйдя из кабинета Нури, я почти бегу по коридору, но не перехожу на настоящий бег, поскольку за мной зорко следят гвардейцы, стоящие на расстоянии 50 футов друг от друга, и, судя по их виду, они готовы при малейшем подозрении изрыгнуть огонь. В конце концов я добираюсь до лифта, но путь вниз — Сущее наказание. Я готова поклясться, что этот лифт останавливается на каждом из 56 этажей, что дает мне массу времени, чтобы представить себе Хадсона избитым и прикованным к стене. Единственное, что успокаивает меня, — это узы нашего сопряжения. Они такие же крепкие и ярко-синие, как всегда. И я знаю, что он со своей силой может причинить этому зданию немалый урон». Я вздыхаю, потому что мне также известно, что он не захочет, чтобы об этом стало известно. А значит, он этого не сделает. К тому времени, когда лифт останавливается на цокольном этаже, у меня уже мокрые ладони, а в животе разверзлась пустота. Я выбегаю из лифта в вестибюль и лихорадочно верчу головой, не зная, чего ожидать, но отчаянно желая поскорее отыскать Хатсона. Я ожидаю, что наткнусь на гвардейца или надзирателя, похожего на кого-то из персонажей подземельев и драконов. Но тут никого нет. Только это помещение, темное, гулкое, от вида которого по коже бегают мурашки. Я осторожно иду вперед, пытаясь ориентироваться в тускло освещенном подвале. Насколько можно судить, он занимает весь этаж. и совершенно не похож на другие этажи этого небоскреба. Здесь нет ни светильников работы Дейла Чехули, ни мягкой мебели. Собственно, здесь вообще нет мебели и почти нет источников света. Пара мерцающих лампочек у самого потолка годятся лишь для того, чтобы тут царила не кромешная тьма, а зловещий полумрак. Не самый удачный декор. Но нет никакого смысла стоять тут и психовать, Так что я осторожно иду вперед. Несколько шагов, и я вижу, что вокруг меня решетки, разделенные короткими простенками. Они образуют камеры, понимаю я, выйдя из вестибюля. Этот подвал разделен на множество камер великое множество. Сколько же узников рассчитывает разместить у себя двор драконов? Похоже, у Нури достаточно тюремных камер. чтобы разместить здесь половину населения Нижнего Манхэттена. Все большие камеры пусты, и я бегу к центру подвала. До противоположной стены здания далеко, а свет так тускл, что я не могу хорошо разглядеть камеры. Из заднего левого угла доносится странное шипение. И хотя я не вижу, что именно производит этот звук, он настолько зловещ, что мне страшно подойти близко. Беглый осмотр правой половины помещения обнаруживает две вещи. Во-первых, камеры здесь и впрямь пусты. А во-вторых, они точь-в-точь -точь повторяют то, что я видела в Кэтмере, вплоть до вмонтированных в стены ручных и ножных кандалов. У меня все внутри обрывается при мысли, что их Хадсон может быть закован в такие кандалы. И я начинаю двигаться быстрее, заглядывая в каждую из тех камер, которые еще не осмотрела, и чувствуя отчаянное желание поскорее найти его. Может, Нури все это время лгала мне? Может, она позвала меня в свой кабинет просто для того, чтобы отвлечь мое внимание, пока ее люди творили с ним что-то ужасное? От этой мысли меня бросает в дрожь, хотя я и приказываю себе успокоиться и не паниковать, и не обращать внимания на странный шуршащий звук, которая становится тем громче, чем ближе я подхожу к заднему левому углу этого подвала. «Хадсон где-то здесь», — говорю я себе. Я написала ему сообщение, пока ехала в лифте, хотя и знала, что это почти безнадежная попытка. И он, разумеется, не ответил. «Возможно, если я закричу, позову его, он меня услышит. А может, меня услышит то, что производит этот звук», Чтобы это ни было, и тогда наступит конец всему. Но я все равно должна что-то сделать. Если его не окажется в одной из этих угловых камер, то мне придется Я замираю, когда до меня наконец доходит, что именно производит этот звук. Двое гвардейцев сидят на голом цементном полу и перекатывают друг другу пластиковый детский мяч. чего я только себе не представляла. Гигантских пауков, ядовитых змей, бешеных драконов. И мне никак не могло прийти в голову, что это надзиратели, играющие в мяч и не обращающие ни малейшего внимания на то, что в тюрьме появилась я. Может, это какое-то хитрое представление, призванное отвлечь мое внимание от происходящего? Но тут до меня доходит, что умение разрушать — Это не единственный навык Хатсона. Просто я зациклилась именно на нем. Хатсон! кричу я, и мой голос гулко отдаётся в полутёмном подвале. Хатсон, где ты?» «Грейс, что ты тут делаешь?» Его голос доносится из самой последней камеры в углу, и я бросаюсь туда, сжимая ключ в дрожащей руке. И тут он выходит из камеры. потому что всей ее передней стены, как не бывало. «Ах ты, говнюк!» Это слово вырывается у меня само собой, но когда до меня доходит, что я произнесла его, мне не хочется извиняться. «Я тоже рад тебя видеть», — отзывается он, и его тон достаточно колок, чтобы напомнить любому, что он вампир. Как будто кому-то требуется подтверждение, ведь весь его вид кричит об этом». «Ты издеваешься?» Я вся извелась от тревоги. Я поругалась с Флинтом. Лука поругался с Флинтом. А затем я сцепилась с Нури, Все это время боясь, что они пытают тебя, а ты в полном порядке. Мне очень жаль, что я тебя разочаровал. Или ты все таки предпочла бы, чтобы они и правда пытали меня? Не в этом дело, — рычу я, повернувшись и торопливо шагая обратно к лифту. «А в чем? — парирует он, следуя за мной. — В том, что с тобой все нормально. Ты убедил гвардейцев поиграть в мяч. Ты разрушил стену своей камеры. Я все никак не пойму, в чем проблема. Ты надеялась обнаружить меня прикованным к стене с помощью этих прелестных цепей? — Не надеялась, а боялась, — рявкаю я. — Но ты в полном порядке. Ты все время это твердишь. И как это нужно понимать? В своей типичной манере — Он изображает одновременно озадаченность и обиду. «Что ты этому не рада?» «Конечно, рада. Мне совсем не нравилось представлять себе, как они отрезают от тебя мелкие кусочки, или...» «Пожалуйста», — сухо перебивает меня он, «избавь меня от подробностей». «Почему я должна избавить тебя от них? Я представляла себе это в красках и несколько раз. Но ты в полном порядке». Я качаю головой, пытаясь освободиться от остатков страха. «Ты в полном порядке». «Я по-прежнему никак не пойму, в чем дело», — говорит он, и в его речи опять звучит британский акцент. «Ты хочешь, чтобы я был в порядке, но ты расстроена тем, что я в порядке». Он раскидывает руки и изображает ими колеблющиеся чаши весов. «Я расстроена, потому что ты мог уйти из камеры в любую секунду», как ты, собственно говоря, и сделал. Но вместо того, чтобы положить конец нашим мучениям, ты позволил нам всем — Луки, Мэйси, Иден и мне — мучиться от беспокойства за тебя. Как ты не понимаешь, что это ужасно?» Я ожидаю, что он посмеется над моими словами, скажет, что я милю вздор. Но вместо этого он просто стоит посреди подвала и смотрит на меня с очень странным видом. «Что?» — спрашиваю я, — потому что он продолжает молчать. «Почему ты так уставился на меня?» «Ты беспокоилась обо мне. Теперь уже я уставляюсь на него. Конечно, я беспокоилась и тебе. А о чем я, по-твоему, утвердила тебе все это время? Чего ты ожидал? Что я просто посмотрю, как тебя берут под стражу и сделаю тебе ручкой? Так сказать, мы неплохо провели время, но хорошенького понемножку? Прости, я просто подумал... что ты поймешь, что я могу за себя постоять. Я это знаю, но мне также известно, что на свете полно людей, которым нельзя доверять и которые спят и видят, как бы причинить тебе вред. «Прости», — повторяет он и делает выдох. «Никто никогда...» «О, нет!» — обрываю его я. «Нет, нет и нет!» Не изображай из себя несчастного маленького мальчика, которого никто не любит. «Ты отлично знаешь, что есть люди, которым ты дорог. Ты отлично знаешь, что у тебя есть друзья. Ты отлично знаешь, что у тебя есть...» Я осекаюсь и складываю руки на груди, словно пытаясь себя защитить. «Пара?» — спрашивает он, медленно приближаясь ко мне. «Я не это имела в виду», — отвечаю я, пятясь и чувствуя, что у меня сдавило горло. «А я думаю, что именно это...» Он подходит еще на шаг ближе, что заставляет меня попятиться еще на два шага. «Ты можешь думать все, что тебе угодно», — самым надменным своим тоном говорю я. «Но это не делает твои слова правдой». Я поворачиваюсь к лифту, но он хватает меня за руку и притягивает к себе, так что мы оказываемся лицом к лицу. «Прости меня», — повторяет он. Я не подумал о том, каково тебе было. Каково было бы мне самому, если бы я увидел, как тебя уводят в цепях. Они привели меня сюда, я увидел эти камеры и подумал, «Чёрт побери, вся моя жизнь была тюрьмой, так не всё ли равно?» Но на сей раз это должно было стать моим выбором. Должно было произойти на моих условиях. И я не думал ни о ком, кроме себя самого. Больше это не повторится». Я киваю, потому что понимаю его. И потому что в горле у меня стоит ком. Я думаю о том мальчике, который пережил столько невообразимых напастей, и о том парне, которым он стал. Но поскольку я знаю, что он не хочет, чтобы я переживала из-за того, что делал с ним Сайрус, я заставляю себя сглотнуть ком и сменить тему. Показав кивком в сторону катающегося меча, я спрашиваю. «Ты не хочешь это прекратить?» Он на секунду задумывается, потом говорит. «Возможно, эта детская игра пойдет им на пользу». Я выгибаю бровь, и он вздыхает. «Ну хорошо, но только потому, что об этом меня попросила ты». Подойдя к гвардейцам, он что-то шепчет им, и они качают головами и встают. Когда он подходит ко мне снова, я говорю. «Пока ты играл в свои игры», Нури рассказала мне, как мы, возможно, смогли бы выбраться из Этериума. Его брови ползут вверх. Рассказывай. И я пересказываю ему все, что Нури поведала мне о Карге. Хадсона особенно впечатляет тот факт, что королева драконов дала мне координаты этой ведьмы. Но он настроен скептически. «Это может оказаться ловушкой», — замечает он. «Да, это надо иметь в виду». Соглашаюсь я. Но, по-моему, у нас нет выбора. Нам необходимо, чтобы карга помогла нам выбраться из тюрьмы, независимо от того, поможет ли кузнец освободить неубиваемого зверя. Однако, если мы выберемся из Этериума, но не отыщем корону, мы уже знаем, что Сайрус что-то задумал. То без короны нам не удастся его остановить. Хадсон смотрит на меня. «Если Сайрус причинит вред кому-то из тех, кого я люблю...» я положу конец его гнусному существованию. Я пытаюсь не обращать внимания на то, как начинает колотиться мое сердце, когда он говорит о любви. Остановившись, я гляжу ему в глаза. Нам в любом случае надо выяснить, как освободить тебя из Этериума, спасти кузнеца и в конечном итоге снять цепи с неубиваемого зверя. И даже если неубиваемый зверь не захочет или не сможет помочь нам получить корону, Мы хотя бы спасем двоих людей, которые страдают по милости Сайруса. А это лучше, чем никого не спасти. Мы не беспощадны даже и без короны. Мы все равно сумеем защитить Кэтмер и его учеников. Мне это не по душе, — говорит Хадсон. Если мы не добудем корону, погибнет множество людей. Я мог бы прикончить его прямо сейчас. Это избавило бы нас от хлопот. «Ты всё-таки хочешь попасть в тюрьму за убийство?» Я закатываю глаза. «Похоже, Нори считает, что у нас есть шанс. Кстати говоря, как тебе удалось так просто снять магический браслет?» Он так долго смотрит на свои ноги, что я уже начинаю думать, что он не ответит. «Мой добрый старый папаша надевал на меня такие браслеты всякий раз перед моими уроками». У него в голове не укладывалось, что человек, обладающий такой силой, как я, может не использовать ее, чтобы убивать. Он пожимает плечами. И для меня стало привычным делом разрушать одно из блокирующих рун на браслете, до того, как он оказывался на моем запястье, что делало его бесполезным. Из браслетом Фостера я тоже проделал это не задумываясь. после чего все стали вести себя при мне куда спокойнее, чем прежде, так что я просто ничего не сказал. Я знаю, что должна ответить ему, но я не могу сказать ничего такого, что не расстроило бы его, что не заставило бы его почувствовать, что я жалею его. Так что я решаю не реагировать. Пойдем, говорю я, — «и мы опять идем к лифтам». Когда, наконец, приходит лифт, Хадсон проводит меня внутрь. Затем усмехается и говорит. «Зная, что мне будет достаточно оказаться в тюремной камере, чтобы ты показала, что я тебе не безразличен, я бы заперся в туннелях Кэтмера еще в самом начале». Я, прищурившись, смотрю на него. «Что?» — спрашивает он. «Слишком рано?» «Да уж, слишком рано».